рос сказал, что ему конец. северякам мёрзлым, митрофан, кузавлёв, санников, фитюков, да кто их, когда принимал всерьёз. он глубоко всей грудью вдохнул себе тёплый ночной воздух, в котором всё ещё держался запах печёной картошки, и с этим запахом, по забытому детству, свернувшись с радостью простора и воли, начал мало-помалу оживать. ушатнувшейся в нём был отдрезовский дух Глава восьмая Анфиса Петровна пропадала в районе уже третий день И третий день подбегая в этот вечерний час к её дому Лиза надеялась увидеть ворота на кольце без приставки больше того Ей даже представлялась такая картина. Иван Дмитриевич в обнимку с Анфисой Петровной встречает ее на крыльце. «Ну, спасибо, спасибо, Лиза выручила, а меня, вот видишь, освободили». Но не спешили что-то с возвращением домой, Лукашины. И как вчера и позавчера торчал в кольце ворот белый березовый колышек, который она сама втыкала по утрам, так он торчал и сегодня. Лиза быстренько за какие-нибудь полчаса разделалась с Майкой, коровой у Кашиных, половину молока разлила по крынкам, а половину в алюминиевое ведерко и забрала с собой. Дома, конечно, стоял рев, с улицы слышно. Ревел Вася, ревел Родька и сама нянька ревела. «Татьяна, не маленькая, кобыла, десятый год шел». Разве трудно после школы какой-то час двумя ребятенками по полу поползать? Бывала она, Лиза, в ее годы по целым дням за хозяйку оставалась саравой, на голодное брюхо. А эту Михаил испотешил, только и знает, что по улицам бегать. Ладно, пущай хоть у одного человека в прясленской семье нормальное детство будет. Детство-то будет. А будет ли человек, это еще вопрос. Ты хоть бы огонь зажгла, — сердито сказала Лиза сестре. Вот бы они и не ревели, а то в темноте-то и старик заплачет. Зажигала, карасина в лампе нету, карасин-то в синях за дверями, отсохнут у тебя руки, ежели нальешь. Засветив лучину, Лиза заправила в синях лампу, а когда вернулась в избу, и след Татьянин простыл. Как? Когда успела вырезнуть? Через окошко? Так оно и есть. Через окошко. Крючок ни в пробой, и как овечий хвостик болтается. Ну и девка. Ну и девка безсовестная, удивилась Лиза. Чего только из неё будет? Ребята, Вася и Родюшка с отчаянным воплем гробастлизы её под дом. Сейчас, сейчас никуда не денусь. Она торопливо сполоснула руки под рукомойником, села на прилавок печки. В протянутые руки первым вткнулся Вася, но она взяла на руки не его, протку. Вася с размаху хлопнул сына по лбу, измолотил на жонками. Ну ещё, бесстыдник, у тебя-то отец дома, а у него где? Сразу затих широтко, жадностью и зубами и ручонками вонзил в свою грудь. Она устало из-под опущенных век смотрела на бушующего у своих ног сына и невесело думала: а где же наш-то отец? На другой день утром после того, как она всю ночь промучилась без сна в ожидании своего сбежавшего из дому мужа, Лиза сказала себе: "Хватит. Сколько ещё ему надо мной измываться? Жить так жить по-хорошему, по-честному, а смешить людей я и одна могу". Но вот явился в скорости домой, Егорша, Тише воды ниже травы, да начал, начал, Мелким бесом вокруг нее виться, За водой их колодцу сбегал, Дров из сарая принес, растопки нащипал, И сердце не камень, оттаило. Не могла она оставлять Васю без отцовщины, Будет, помытарили вдоволь они, пряслины. Но только ли из-за сына она сменила гнев на милости. Она любила своего беспутного Егоршу. Правда, в первые дни их брачной жизни она без ужасы подумать не могла надвигающейся ночи, что ж она ведь зелёной девчушкой переступила Егоршин порог. Так чувствовала себя Лиза женщиной после того, как родила сына. По ночам ей снился Егош Во сне она обнимала, ласкала его, шептала такие слова, от которых на завтра саму в жар бросала. Ну, а когда дождалась Егоршу, страсть с головой накрыла ее. Егорше было забавно. Егорша похохатывал. Ну и ну, на горячем месте сварганили тебя папа с мамой. И она презирала, ненавидела себя. Ведь понимала же, Ни утехом, ни радостям надо предаваться, когда по дому еще покойник ходит. А все равно, где бы ни была, что бы ни делала, на уме было одно Егорша. «Вот Бог-то меня, может, и наказывает за это, в который раз сегодня подумала Лиза и взяла на руки совсем изревевшегося сына. Родька, накормленный, уже посапывал на кровати. «Ну, чего орать-то, чего?» Начала она вразумлять Васю. «Разве я тебя не люблю?» «Да всех пуще люблю, только ведь нельзя бежать Родьку, он и так обижен. Не привыкай, не привыкай, как отец, все загребать себе, оставь чего и людям». Где он сейчас шатается? Утром собирался в район ехать, пора бы уж к месту приставать. Сколько можно баклуши бить? А может, опять где веселиться?» Поминали на днях в верхнем конце видели неуштопять кнюрки Яковлевой своей старой любушке тропу затарил вот ой бесстыжий с роду ворота Насти ж для всех отворены скрипнули ворота с избой Лиза вся так и встрепинула с Егорша Нет не Егорша а брат Егорша прошмогнёт под окошками не услышишь всегда крадучись всегда потайкай А Михаил идет за версту, слышно, будто с землей разговаривает. Где тот? Откуда я знаю? Лизу зло взяло. В кое-то поры зашел к сестре и хоть бы спросил, как поживаешь, сестра. Жене, между прочим, полезно знать, где муж. С назидательностью сказал Михаил. Есть у тебя четвертак. Деньги? А что, не туда адресовался? Да хватит тебе выколопывать-то. «А меня свой словечишко в простоте не скажет. Чего хочешь с четвертаком-то делать? Не на бутылку?» «Не твое дело». Лиза уложила на кровать рядом со спящим Родькой сморенного к этому времени едой и плачем сына, сходила в чулан. «На», — сказала она, подавая двадцать пять рублей брату. Тот с какой-то удивившей ее мрачностью стоял у кровати и вглядывался в пухлое румяное личико, разогревшегося во сне Родьки. Только теперь тебе и пить. А чего? Чего-чего? Человек ни за что, ни про что посажен. Они, на-ка, мужики еще называются. На коровник залезли, да знай, хлопают весь день топорами. Лиза вне себя от обиды была на односельчан. Раньше нам уж с этим председателем пиво не сварить, чушь-чужанин. А теперь, когда председателя забрали, другую песню завели. «Нет, нет, такого председателя нам больше не видать. Сами человека упекли, сами до тюрьмы довели. Ох, ох, мы дураки, дерево некоренное!» «Да еще дураки-то какие!» Сердито сказала вслух Лиза. «Чего-то опять? Ничего. Все стараются, из кожи лезут. Вы на коровнике, бабу на поле. А раньше-то где были? Раньше надо было свое усердие показывать, а не сейчас». А чего? Чего мы должны делать? Да уж всяко, думаю. Нет парами с утра и до ночи размахивать с начальством, вы поговорили, объяснили всё как надо. заткнись, заорал Михаил. Был у меня сегодня с этим начальством разговор. С кем? С ничем. Вылезв срядка дней прямо с скоровника. Есть, говорит, предложение. Пряслин, написать письмо в районную газету. Так и так, деск. осуждаем своего бывшего председателя Ивана Дмитрича. Страшно удивилась Лиза. Да что он, с ума сошёл? Железные зубы. Я уж-то приасли, но уж и хуже их нету. Ещё от кого вызывали? Не знаю. Пётр Жит в Кажесь ходил. А это Михаил сказал уже в дверях. Развалюка Марины Стрелёхи служила своего рода забегаловкой для пикашинских мужиков. От магазина близко, старуха Кремень, не надо бояться, что до твоей бабы дойдёт. И худо бедно, всегда какая-нибудь закусь: то солёный гриб, то капуста. Поэтому-то Михаил выйди из магазина и направился по накатанной лыжне. Марина рубила в шайке капусту у переднего окошка, где было посветлее. Но увидев его, в три погибели согнувшегося под низкими палатями, сразу без всяких разговоров встала, принесла с надворья солёных, достала из старинного шкафчика гранёный стакан. А СБ. Буркнул Михаил, присаживаясь к дряхлому, перекошенному столу с белой щерлястой столешницей в правом углу, который было вырезано три буквы, обведённых рамочкой: S, N и Семьин Николай Иванович, покойник при нем, при Михаиле, оставил эту памятку о себе в 42-м, в это же самое время, когда уходил на войну. — Нет, нет, родимый мое, не буду, воздержание сделаю, — сказала старуха. — Что так? В староверке записалось. Михаил слышал от кого-то, что Марину будто бы недавно крестила Марфа репешная, Да как? Прямо в Пинниге, на утренней заре. Записалась, не записалась, а все больше родимого натешилась дьявола. Ну, как хошь, — сказал Михаил, — не заплачу. Про постояльца-то моего чего слыхал, нет? Михаил нахмурил брови, про какого еще постояльца. И вдруг вспомнил. Так старуха зовет Лукашина. который в войну действительно сколько-то квартировал у неё. Пробка от бутылки стеганула по стеклянной дверке шкафчика. Вот так он всадил свою ладонь в дно бутылки. Ах, какой чёрт! За этим он сюда пришёл. Затем, чтобы пропостояльце выслушивать. Да он, дьявол его задери. Итак, все эти дни как кошелёл и ходит. Да они доедут, с кем ни сговорит Лукашин, Лукашин, что Лукашину будет. Как будто то Лукашина из-за него Михаила посадили. А чего ретик, к примеру, кто так и думает. Вчера встретился у церкви пьяный. Ну, Мишка, заварил же ты кашу, как я. А кто же? Оказывается, не надо было ему Михаилу шумы задирна поднимать, тогда бы всё шито-крыто было. Вот. Так, тебе вподъыхло, да ты же ещё и виноват. Стакан водки выпитый одним духом на тощак после работы весенним половодьем зашумело у него в крови, и вскоре Михаилу уже самому захотелось говорить.